Шаги людей на каменной лестнице гулким эхом разносились по подземелью. На душе было неспокойно. В любой момент воины могли угодить в очередную западню. Олис спустился вниз ступеней на сорок и замер перед сплошной монолитной глыбой. Дальше проход отсутствовал. Тут же валялись еще два трупа. Проржавевшие латы и шлемы. Металлические бляхи, рассыпавшегося в прах кожаного пояса и превратившиеся в лохмоте когда-то роскошные плащи. Пальцы мертвецов судорожно сжимали рукояти кинжалов. «Эти парни тоже покончили жизнь самоубийством», — констатировал Храбров. «Ужасная судьба», — произнес Саттон. «И ведь их трое...» «Твои аналогии сейчас неуместны», — возразил Тина. «Мы находимся в четвертой ловушке». «Если мне не изменяет память, чтобы открыть дверь, надо найти фальшивый камень». «Тосконцам обнаружить его не удалось», — не унимался англичанин. Крис подошел к стене и начал ощупывать шершавую поверхность. Как и следовало ожидать, усилия сатана успехом не увенчались. С задумчивым видом наблюдая за товарищем, самурай негромко заметил. «Бесполезно. Наши предшественники обшарили здесь каждый сантиметр». «Задача гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Они либо не знали подсказку, либо ею пренебрегли. Ключ находится там, где человек чувствует себя великаном», напомнил фразу хранителя Русич. «Редкостная чушь», — вымолвил англичанин. «Очень напоминает бред сумасшедшего». «Согласен», — а я-то утвердительно кивнул головой. «Но понять смысл загадки все же придется». «Я предпочитаю действовать, а не сидеть, сложа руки», — откликнулся Крис, продолжая поиски. «Давайте рассуждать последовательно и логично», — предложил японец. «Где может находиться замаскированная дверь? За центральной глыбой?» «Не обязательно», — проговорил Олис. «Для тайника пригодна любая стена». «Правильно», — сказал Тина, устраиваясь на ступенях лестницы. «Значит, должен существовать приметный знак». «Именно на него и указывает древняя легенда». «А при чем здесь великан?» – вставил Саттон. «Вот и нужно разобраться», – произнес Аята. «Откуда взялось такое сравнение?» «Ответ очевиден», – пожал плечами англичанин. «Оно связано с ростом». «И что с того?» – вымолвил самурай. «Ты гораздо выше меня». «А каковы преимущества?» «Не знаю», – честно признался Крис. «Наверное, я могу достать предмет, до которого тебе не дотянуться». «Только и всего», — улыбнулся японец, — «выгода невелика». В подземелье воцарилось тягостное молчание. Сатан неторопливо прощупывал стены, а Аята и Храбров внимательно осматривались по сторонам. Обнаружить таинственный символ им так и не удалось». Тишину тоннеля нарушали лишь редкие ругательства англичанина, медленно поднимавшегося вверх по лестнице. Вскоре Крис приблизился к друзьям и иронично сказал, «Подвиньтесь, вы мешаете мне работать, лодыри». Русич взглянул на Саттана, и в мозгу тотчас мелькнула догадка. «Есть идея», — воскликнул Олис. «Как почувствует себя великан в обычном доме?» «Неуютно». Мгновенно отреагировал англичанин. «Он будет вынужден согнуться». «Совершенно верно», — подтвердил Храбров. «Вот его главное отличие от простых людей». «Что-то я не улавливаю мысль», — произнес Тина. «Все дело в высоте потолка», — проговорил Русич. «Человек ощущает себя великаном там, где низко». «Интересное решение», — вымолвил самурай, поднимаясь на ноги. «Стоит попробовать». Вскоре догадка Олиса подтвердилась. Ступени через 60 офицеры заметили, что расстояние до потолка резко уменьшилось. Если раньше Крис едва дотягивался пальцами рук до каменной поверхности, то теперь он почти касался ее головой. Метров через 5 высота подземелья стала прежней. Войны остановились и повернули назад. Фронт работ был ясен. Минуло десять минут, а фальшивый камень друзья так и не обнаружили. «Ничего не понимаю», — разочарованно выдохнул Храбров. «Ведь мы отыскали знак». «А если твое предположение ошибочно?» — сказал Сатан, опускаясь на ступени. «Мы прощупали все стены. Здесь рычага нет. Да и те парни, что закололись, наверняка не раз обследовали лестницу». «Стены?» — задумчиво повторил ята А почему именно стены? Подняв руки вверх, японец начал проверять потолок. Ти нашел медленно, неторопливо, тщательно надавливая на каждый участок поверхности. Его усилия оказались не напрасными. Уже спустя несколько секунд правая ладонь почувствовала легкое движение. На лице самурая появилась ироничная улыбка, а я-то резко нажал на камень. В тот же миг раздался глухой скрежет, и массивная плита слева от японца отъехала в сторону. «Эти мерзавцы меня доконают», — недовольно качая головой произнес англичанин. «Мы слишком долго соображаем», — спокойно отреагировал Тина. «Пока, к счастью, времени на разгадку задач хватает», — заметил Русич. «Но будет ли так продолжаться всегда?» — возразил самурай. Неопределенно пожав плечами, Олис смело шагнул в узкий тоннель. Спорить сейчас не имело смысла. Впереди землян ждут другие, не менее опасные испытания. Примерно через 50 метров офицеры опять наткнулись на крутую витиеватую лестницу. Она привела воинов к широкой ровной площадке. На квадратных плитах были выбиты буквы тосконского алфавита. Правда, некоторые из них имели своеобразный и необычный вид. За длительную историю цивилизация упростила написание ряда символов. «Кодовая фраза «Дорога света», — вымолвил Крис. «Я уже преодолевал подобное препятствие. Теперь ваша очередь. Мне впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь». «Хитрец», — снисходительно усмехнулся Аята, решительно ступая на первый камень. Как и в предыдущей ловушке, здесь тоже присутствовал один сложный этап. Сразу после слова «дорога» японцу пришлось прыгать на два квадрата назад. Больше букв «С» поблизости не оказалось. Впрочем, Тина не боялся ошибки. Он прекрасно видел дальнейший путь. Вскоре самурай преодолел западню. Храбров и Сатан последовали примеру товарища. Это испытание земляне выдержали с честью, Но их уже ждала новая преграда. Пройдя тридцать метров и повернув за угол, Аята остановился так, словно наткнулся на стену. — В чем дело? — спросил англичанин, тревожно озираясь по сторонам. — Не знаю, — честно признался японец. — Впереди четыре изуродованных трупа. — Неужели ловушки расположены столь близко друг от друга? — проговорил Русич. — А почему бы и нет? — ответил Тина. До саркофага осталось немного. «Но тогда должен быть предупредительный знак», — вставил Крис. «Мы, наверное, опять его пропустили», — сказал самурай, делая шаг назад. «Вот он», — воскликнул Сатан, указывая на крест под ногами Аята. «Проклятие», — выругался японец, — а я смотрел на стены. «В этом и состоит задумка создателей», — произнес Олесь. Преодолев препятствие, человек расслабляется, теряет бдительность и... Тут же расплачивается за ошибку. Тебе повезло, здесь оказались покойники. Мертвецы невольно служат предупреждением об опасности. «Пожалуй», — согласился Тина. «Теперь надо вспомнить, как пройти за подню. «Проявите меткость и выбейте глаз. Только тогда вы увидите смерть», — вымолвил англичанин. «Довольно запутанное изречение». — заметил Храбров. «Благодаря образным сравнениям легенда и сохранилась в веках», — проговорил самурай. «И где же этот глаз?» — поинтересовался Крис, оглядываясь по сторонам. На поиски ушло минут пять. Ничего похожего на знак поблизости не было, и воины обратили свой взор на противоположную стену. Именно там, на расстоянии примерно двадцати метров, виднелся странный символ. Идеально ровный серый круг с маленькой темной точкой в середине. В тайном подземелье нет случайных изображений. А я-то достал из кобыры бластер, опустился на одно колено, прицелился и бесстрастно сказал. «Сейчас узнаем, что приготовили нам древние космические скитальцы». В тоннеле мелькнул короткий красноватый луч. С тихим шипением он врезался в каменную поверхность. Японец стрелял отменно. И потому попал в цель с первого раза. В тот же миг из пола с огромной скоростью вверх поднялись острые металлические копья. Наконечники проткнули трупы насквозь. Два покойника даже повисли над плитами. «Ужасная смерть», — произнес Русич. «Люди умирали медленно и мучительно». «Если, конечно, штыри не пробивали сердце», — поправил Тина. «Чего вы болтаете? Пора идти», — вмешался Саттон. Не торопись. Самурай придержал товарища за рукав. Необходимо засечь время и наметить маршрут. Копии расположены неравномерно, и у меня нет желания угодить в западню. А я-то оказался абсолютно прав. По прямой линии преодолеть ловушку было невозможно. Штыри создавали достаточно сложный и запутанный лабиринт. Любая задержка грозила гибелью. Ведь уже через пять секунд металлические стержни опустились вниз. Как земляне не старались, разглядеть отверстия на каменных плитах не удавалось. «Интересная система», — проговорил японец, вновь прицеливаясь в символ. «Копья вылетали стремительно, не давая человеку ни единого шанса. Малейшая ошибка, и бедняга обречен. Тина стрелял трижды, прежде чем друзья решились на рывок». Огибая штыри, воины быстро бежали к противоположной стене. Никаких остановок. Крис двигался последним. И потому достиг безопасного места, когда колья уже исчезли в полу. Заподня коварная, но проходимая», — тяжело дыша сказал англичанин. Расчитана на внезапность. Если пожертвовать одним несчастным, то остальные имеют шанс проскочить». «Твоя доброта не знает границ» язвительно заметил самурай. «В безвыходной ситуации все средства хороши», спокойно отреагировал Саттон. После короткого отдыха офицеры продолжили путь. Впереди их ожидала очередная лестница. Правда, на этот раз спуск ограничился 40 ступенями. Вскоре земляне вышли к длинному, хорошо освещенному коридору. В конце тоннеля отчетливо виднелась массивная дверь. Слева от нее располагался экран голографа и панель управления. «Вот и саркофаг», — вымолвил Крис, делая шаг вперед. «Стоять!» — воскликнула Ята. «Испытаний должно быть семь, а мы преодолели шесть». «Идите осторожно. Если не хотите, чтобы небо обрушилось вам на плечи, ищите точки. Только они спасут в болоте неизвестности». Негромко процитировал Олесь. Надоели мне проклятые головоломки, недовольно произнес англичанин. Разобраться в ней несложно, улыбнулся Храбров. Когда двигаешься по качающемуся мху, необходимо ступать на кочки. Здесь надежные плиты обозначены специальными знаками. А что за небо грозит свалиться путником на голову? спросил Саттон. Думаю, этого лучше не знать, ставил японец, наклоняясь к полу. Через пару минут Тина обнаружил на каменной поверхности маленькую выбоину. Чуть дальше находилась еще одна. Самурай смело шагнул в коридор. Когда Аято прошел метров десять, за ним последовал Крис. Русич немного задержался. Земляне двигались медленно, часто останавливались. Тысячелетняя пыль скрывала символы от взора воинов. Где-то посредине тоннеля... Друзья заметили на плитах два странных пятна. Они не сразу поняли, что это останки людей. Кости превращены в крошку, плоть давно истлела, и лишь лоскутки одежды указывали на принадлежность мертвых существ к роду человеческому. Расплющился даже стальной клинок, висевший на поясе покойника. «Беднягам не повезло», — проговорил японец, «а нам придется обходить раздавленные трупы». «Зрелище не для слабонервных», — откликнулся англичанин. «Странное небо беспокоит меня все сильнее». Расстояние между точками постепенно увеличивалось. Идти стало гораздо труднее. Создатели ловушки усложняли задачу незваным гостям. В некоторых местах офицерам надо было уже прыгать. Риск ошибки нарастал. В тишине подземелья то и дело слышались ругательства воинов в тот момент когда японцу до двери оставалось метров двадцать под сводами тоннеля раздался испуганный голос сатана черт подери я промахнулся выкрикнул крис почти сразу потолок коридора вздрогнул и с отвратительным хрустом начал опускаться вперед вперед мгновенно отреагировала ята друзья тут же устремились к спасительному саркофагу Высматривать точки на полу больше не имело смысла. Счет шел на секунды, свободное пространство быстро сокращалось. В самое трудное положение попололись. Его дистанция оказалась наиболее длинной. Никогда в жизни он так не бегал. Ноги едва касаются поверхности, учащенное дыхание, мышцы работают на пределе возможностей. Становиться очередной жертвой западни Хоробров не собирался. Первым из-под многотонного монолита выскочил самурай. Возле голографа находилась маленькая площадка, к ловушке уже не относящаяся. Между тем, высота тоннеля постоянно уменьшалась. Англичанину и Русичу теперь приходилось нагибаться. Само собой это обстоятельство значительно снижало скорость движения землян. Шансы на спасение таяли. Давайте, давайте! Отчаянно кричал Тина, стараясь хоть как-то помочь товарищам. Саттон пронесся мимо японца и едва не врезался в стену. Олисю оставалось еще не меньше десяти метров. Ничтожное расстояние, превратившееся сейчас в сущий ад. Потолок коридора заставил храброво ползти на четвереньках. Все отчетливее Русич осознавал, что не успевает покинуть ловушку. Собрав последние силы в кулак, Он рванулся вперед. Несколько переворотов на боку, дикий вопль, и Олесь выкатился к друзьям. Рядом с ним на пол опустилась гигантская глыба. «Проклятье — Проклятье! с побелевшим лицом вымолвил Аята. — Плотно легла, нет даже просвета. — Люди работали на совесть! — с трудом выдохнул Храбров. — Признаться честно, я думал, ты не выберешься, — произнес самурай, садясь рядом с Русичем. «Мне повезло», — сказал Олесь. «Хотя одного гада, не умеющего прыгать, ужасно хочется задушить». «Ладно, не злись», — улыбнулся Крис. «Ошибки случаются у каждого. В следующий раз ты пойдешь последним», — проговорил Храбров, пытаясь встать. К удивлению Русича, сделать ему это не удалось. Правая штанина брюк оказалась зажата каменным блоком. В подземелье раздался громкий смех воинов. Сбрасывая нервное напряжение, мужчины хохотали от души. Полминуты назад офицеры были на грани гибели. «Дальше отправишься в трусах», — держась за живот, заметил англичанин. «Я с тебя штаны сниму», — вымолвил Олис. «Кто виноват, тот и идет голым. У нас размер разный», — возразил Саттон. «Придется вам помочь», — вмешался Тина, вынимая из кармана нож. Вскоре брюки Храброва существенно укоротились. Данный факт вызвал новый приступ хохота. Обойтись без язвительных комментариев Крис не мог. Постепенно друзья приходили в себя. Первая часть пути преодолена. Она далась воинам нелегко. Каждое испытание несло смерть. Создатели ловушек старались уберечь древнюю тайну от случайных людей а в подобных случаях цель всегда оправдывает средства. Осуждать хранителей глупо, на карту поставлено слишком многое. А я-то неторопливо подошел к панели управления и уверенно напечатал слово «бездна». В правильности кода японец не сомневался.